Глава 16. По странному стечению обстоятельств Элиас, который, как и все беспризорники, всегда был прекрасно осведомлен о происходящих в городе между мостами событиях, на этот раз оставался в неведении. Обычно он улавливал любую фальшивую ноту в многоголосой симфонии городских звуков и запахов. Босые подошвы ощущали даже малозаметные тектонические сдвиги. Шестое, не имеющее названия чувства, подсказывало, что-то не так. А сейчас уснул мертвым сном. Что еще могла предложить ему природа, чтобы пережить убийственное разочарование? Проснулся от топота босых ног по мокрой мостовой и вздрогнул. Весь его немалый опыт подсказывал неладное. Посмотрел на девушку. То ли спит, то ли нет. Определить трудно. Глаза закрыты. Привычно подобрался к заваленному окну, вылез наружу и тут же прижался к стене, чуть не сбили с ног. По переулку, круто поднимающемуся к большой площади, бегут люди. Шум адский. Крики, стоны, топот, вой. Элиас изловчился и ухватил за ворот какого-то мальчишку, помладше его. По лбу того стекает кровь. «Что происходит?» Тот попытался вырваться, но и лес вцепился еще сильнее. «Скажи и отпущу». «Их там. Знать не знал, что их так много. Сосисок, то есть. Прочесывают весь город. Если ничем не занят и дома своего нет, хватают. Говорят, кого схватили, волокут к бирже и головы рубят. Прямо на месте. Что еще за сказки?» Элиас покосился на потоки стремящихся к заливу ручьев, серо-коричневых отскопившейся зажаркой сухое лето, пыли и грязи. Мальчуган извернулся, вырвался и отбежал в сторону. «Иди, спроси сам, ты такой умник! Или стой и жди!» Илья согляделся. Все подъезды заперты, горожане постарались обезопасить свои жилища от бродяг, а на нижних этажах даже ставни заперты. Зато повыше чуть не к каждому запылившемуся за лето окну прилипли любопытные физиономии. Он поднялся немного по переулку и издали увидел бело-голубые ряды сосисок и разбегающихся горожан. Бегом вернулся и юркнул в привычную лазейку. С трудом поднял почти безжизненное тело девушки и потащил к лестнице. В подъезде наткнулись на беззубую старуху-консьержку. Та наградила их острым взглядом и криво усмехнулась. «Ага, вот они обнаружились, подвальные гости». «Что ж, прощайте, золотые денечки. Ладно уж, дуйте отсюда, чертенята, и поспешите, если жить охота». Старуха отперла заднюю дверь, и они оказались в переулке, по которому вода бежала с такой скоростью, что вполне могла бы крутить колеса мельницы. Они тут же промокли до нитки, и он, и она. Ильяс потащил ее к Слюсану. «Последние дома, последний переулок, ловушка». Оба моста, и синий, и красный, разведены. У каждого дежурят стражники и пальты. Дождь слишком силен, видно плохо, но представить себе, что там происходит, нетрудно. Пальты вяжут несчастных и эскортируют кого куда. Женщин в предельный, мужчин в исправительные дома. С обеих набережных города между мостами, с Корабельной и с Монашеской, с Западной Большой и с Восточной Большой, с обеих новых улиц, Большой и Малой, Отовсюду бегут люди. Бегут так, что понятно без слов. Скрыться им негде. Мало того, даже суда, обычно зачаленные у пирсов, выведены на рейд и стоят на якорях. Моряки побросали работу и столпились у релингов Ничего удивительного, такое не каждый день увидишь. Крики, вопли, толкотня. Кучка людей столпилась у мельницы между наступающими из городских переулков преследователями и ожидающими у мостов пальтами. Уличные мальчишки носятся из стороны в сторону, им пока не изменила уверенность, что быстрые ноги и проворство выручат и на этот раз. Но и у них нет ни единого шанса. Лиас, удерживая девушку за талию, прижался к шершавой стене дома. Здесь лило не так сильно, по крайней мере, пока капризный ветер не поменял направление. Он лихорадочно искал выход, заодно вслух проклиная самого себя. Почему находчивость и сообразительность отказывают, когда в них самая большая необходимость? Наступающие из переулков стражники все ближе. Поменялся ветер. Вместе с горстями дождевой воды в лицо ударил знакомый запах, и он сразу понял, что делать. Угасшая была надежда вспыхнула с новой силой. Он схватил девушку покрепче, они пересекли площадь и побежали к воде, пригнувшись, чтобы не заметили голубые мундиры у рыцарского канала. Запах становился все сильнее. Мушинный парламент. Как и все горожане, Элия старался держаться подальше. Сюда приходят только бабы-осенизаторы, шест на натруженных плечах, на шесте – бочка с содержимым выгребных ям. Какие только легенды не ходят в городе про мушинный парламент. Легенды и страшные истории. Мол, злоумышленники прячут там трупы. «Аглисты вырастают до таких размеров, что им ничего не стоит, к примеру, задушить крысу или кошку, если те не проявят должной осторожности. Настоящие драконы. Глубина свалки – предмет вечных споров и обсуждений. Языческие стуканы с дерьма, пять сожений в высоту и втрое больше в ширину. Кто-то говорит «все семь», другие не верят. В общем, идол говнопоклонников». Не раз Илья слышал, как мушиный парламент сравнивает с так и не поставленной конной статуей Густаву Адольфу на площади перед оперой. Говорят, у коня оказались слишком тонкие ноги. Будет позор на весь мир, если эти чересчур слабые ноги подломятся под тяжестью неудачливого короля. Не подпорки же ставить. Но постаменцы орудили. И теперь горожане хмыкают. Зачем ставить еще один монумент человеческой щите, когда один уже есть? и показывают на юг, откуда при северном ветре доносится вонь человеческих выделений. Куча ограждена массивным забором с глубоко вкопанными столбами, во избежание риска, что поперечные доски не выдержат. К забору приставлена полусгнившая широкая лесенка, чтобы легче было опрокидывать бочки с фекалиями. Остается только спрыгнуть. Элиас сел на верхнюю ступеньку, попробовал ногой, Полужидкая масса, кое-где уже перевалившая за забор. Дна нет. Он мысленно поблагодарил Бога за неиспосланный дождь, который только что проклинал, и взял девушку за руку. Зажмурился, и они прыгнули. Они оказались в канаве. Жижа достигала до груди, но она словно засасывала. Ноги очень медленно погружались все глубже. И нестерпимая вонь, едкая и переменчивая. Ильяс постарался дышать ртом, процеживая воздух сквозь сжатые зубы. Сильно кружилась голова, и он молча молил Бога, чтобы не потерять сознание. Несколько раз вырвало. В конце концов догадался, сильно ущипнул себя за руку. Боль направило сознание по другому руслу. Про девушку вспомнил далеко не сразу. Обернулся. Ну и ну. Ей как будто все равно. Те же странные глаза, куда глядит, неизвестно, только дрожит, замерзла, наверное. Но главная беда — их по-прежнему легко увидеть, достаточно бросить взгляд в сторону мушиного парламента. Спасение одно — забраться на самый верх этой кучи. Он выбрал самое пологое место и полез наверх, то и дело оскользаясь и сползая вниз. Опять спустился, отломил доску от забора. Только так, этой занозистой лопаткой, делал что-то наподобие ступеньки, поднимался и рыл следующую. Каждый раз оглядывался, понимал, как мало пройдено и как много осталось, и на глаза наворачивались слезы. Девушку приходилось тащить за собой. «Помоги же мне! Ты большая и тяжелая, лезь сама! Иначе мне дорога в тюрьму, а тебе в предельный дом!» Странно, но она, как ему показалось, поняла. Дальше дело пошло лучше. Он подталкивал ее со спины, помогал найти правильное положение. Прошла вечность, прежде чем они добрались до вершины. Там, как он и предполагал, было углубление, достаточное, чтобы скрыть два маленьких лежащих тела. Он прижался к ней плотнее, к вечеру начало резко холодать. И они замерли, крепко обнявшись, скрытые от людских глаз, непрекращающимся дождем и подкравшимися сумерками.